Глава девятая. Мы всегда будем вместе. Скрипнула ступенька. Потом еще одна. Тот, кто поднимался в покой наместника, был невидим во тьме. Лишь крошечный огонек масляного светильника плясал в руке. «Далеко собрался?» — раздался шипящий голос. Невидимка застыл на верхней ступени. Потом, видно, узнав голос, перевел дух. «Шайн, ты...» «Тьфу, чуть штаны не намочил. Это я, Арсури. Иду господина проведать». «А нож зачем?» Арсури быстро спрятал нож за спину, но опомнился и злобно фыркнув, опустил руку. «Чего один пришел?» насмешливо спросил Нак. «Остальные побоялись?» слушай «Ну, зачем ты в это лезешь? Или не понял? Все кончено!» как зачем явился? Говори!» «В спальне у господина малый сундучок спрятан». «Вот оно что! А все остальное вы, значит, уже выгребли!» Слова Шайна не были вопросом. По звукам, доносившимся со двора, он уже давно понял, что самые верные грузят добычу в сани. Арсурин нетерпеливо переступил с ноги на ногу. — Зачем ты защищаешь наместника, на-к? с досадой спросил он. — Убийца твоих родичей. — Ты говоришь о Данхаре? — О нем и об остальных. Их всех убили по приказу наместника, а ты его охраняешь? — Это мой долг, — бесстрастно произнес Шайн. Моего родича казнили за измену по приказу государя. «Да как же!» — возмутился Арсури. «Я сам слышал, как наместник отдавал приказ стрелять во всякого Накха серой ленты в косе, буди какой въедет в ворота. А перед этим пригласил к себе на трапезу Данхара, стража севера. И своими руками отравил его». «Ты откуда знаешь?» — глухим голосом спросил нак «Я там потом прибирался». — Ох, и кровище было повсюду, еле отмыл. — Кровище? — Ты коршалай голову Данхару отсек. Еще живому, пока тот в муках корчился на полу. Некоторое время Шайн молчал, потом спросил. Почему? «А -а -а -а — Почему? — Хохотнул арсури Если бы ты знал, сколько между этими двумя было личных счетов. От супружеской неверности до измены государю. — Ведь их считали лучшими друзьями во всей Аратте. — Дай пройти. Или пошли вместе. Убьешь его, а я заберу сундук. — А что мне помешает самому забрать сундучок? — Тебе-то он зачем? — удивился слуга. — Вам, Накхан, до золота дела нет. Вам лишь бы резать кого-то. Тебе месть, мне богатство. Все довольны. Ну, или, если хочешь, поделюсь. Там есть что делить. — Пошел вон! — холодно сказал Шарин. — Ах, вот как! Решил все себе забрать? Воспользовался моим доверием? А если я сейчас парней позову? — Зови! — Нак сверкнул зубами в темноте. — Да ну тебе, хулу с горечью воскликнул Арсури. — Ну и ладно. Мы и так столько набрали, что сани еле идут. — Забирай сундук и гори в огненном болоте вечно! «Уходи, предатель!» Арсури, бормоча проклятие, начал спускаться вниз по лестнице. Шайн проводил его взглядом полно презрения. Он выждал, пока звуки сборов снизу полностью умолкнут, и скрип санных полозьев затихнет вдалеке и бесшумно вошел в спальню. Аршалай проснулся от того, что кто-то аккуратно вынул у него из рук кинжал ножных в обнимку с которым он спал. Накануне вечером, пытаясь справиться с одолевавшими его яростью и страхом, наместник хорошо угостил с остатками мороженой настойки. Только благодаря славному напитку он кое-как уснул, но легкое прикосновение мгновенно вырвало его из беспокойной дремы. Аршалай вздрогнул, попытался вскинуться на постели, но тяжелая рука надавила на плечо. «Лежи пока!» Аршалай, с перепугу не узнав, знакомый голос облился холодным потом. «Кто тут?» Над ним нависла черная тень, и это ему не снилось. «Стража!» — хотел заорать он, но лишь жалобно пискнул и обмяк в постели. «Никого нет!» — ответила тень. Тебя никто не услышит, крепость пуста. Все покинули тебя, властитель Бьярмы. — Это ты, Шайн? — Аршалай глотнул воздуха. — Зачем ты меня держишь? Рука отпустила его плеча. — Мне тут кое-что рассказали о Данхаре. Аршалай резко сел в постели. — Опять об этом? — «Ну, послушай, ты же всё давно знаешь. Я рассказал тебе всё в мельчайших подробностях. Данхар был изменником, его постигла справедливая кара. Он был предан суду, во всем признался и был казнен. А мне сказали, что всё случилось иначе. Не было ни мятежа, ни измены, ни суда. Лишь давняя вражда подлости предательства». «И ты поверил, простофиля!» — воскликнул наместник Бьярмы. «Кто тебе сказал? Кто то из этих? Сбежавших? Тебе ведь не надо объяснять их побуждение. Они ослушались моего приказа и до смерти боятся справедливой расплаты. А ты лишь оружие для них, глупынак!» «Твои слова справедливы!» — отозвался из темноты Шайн. «У того человека была прямая выгода оклеветать тебя, но он мог и сказать правду, и есть лишь один способ это узнать». Не успев осознать зловещие слова, и почувствовал, как вылетает из постели на пол. В следующий миг спина его уперлась колено, и Шайнер резко рванул его за волосы, запрокидывая голову назад. Наместник захрипел, задергался, пытаясь вырваться». Неужели Шайн хочет сломать ему шею? Но тот лишь сунул ему в рот какой-то горький порошок. Аршалай попытался вытолкнуть зелье языком, но Накх лишь сильнее запрокинул ему голову. «Колотай!» Плача, наместник проглотил жгучий порошок. Только тогда Шайн отпустил его. Аршалай скорчился на полу, схватившись обеими руками за горло. Внутри палило, как огнем. «На, запей!» — Шайн протянул ему стоявший у постели кувшин. «Полегчает!» «Ты меня отравил!» «Как ты, Данхара?» «Нет, это не яд!» Рот сводил от горечи. «Что за дрянь в него впихнул? Нак!» Аршалай сел на полу, схватил кувшин и принялся жадно пить. Через некоторое время горло перестало драть, словно когтями — но по всему телу развелась непонятная слабость. — Все же, окровил! — с трудом ворочая языком проговорил наместник. — Это не яд! — повторил нак — Давай-ка, обопрись спиной на край постели. А теперь поговорим. Я буду задавать вопросы, ты отвечай. Допрос прошел как в тумане. Аршалай не запомнил ни одного вопроса. Они возникали перед ним и исчезали, порой, прежде чем он успевал что-то вспомнить или придумать. Наместнику запомнилось лишь собственное удивление. Куда так торопится его мучитель? Или ему совсем не нужны ответы? наху и в самом деле нужно было нечто другое. Не дождавшись ответа на очередной вопрос, Шайн отодвинулся от наместника и встал на ноги. — Да, это ты его убил. — Нет, — вяло возразил ршалай. Ты слишком долго тянешь, собираясь соврать. Пытаешься сочинять ответы, а полынный порошок мешает думать. И ты молчишь. Полынный порошок — очень простое и хорошее средство. Понять, врет твой враг или нет. Итак... Ты в самом деле пригласил к себе главу моего рода, усадил за стол, налил отравленного вина и, прежде чем он умер от яда, отрубил ему голову. «Клянусь, я не...» «Ты поступил хорошо», — неожиданно сказал Шайн. «Это отрадная весть для всего рода Хурс. Умереть от меча — достойная смерть для Накха». «Намного лучше, чем сдохнуть от яда». «Ты верно не думал об этом?» — усмехнулся Шайн, глядя в изумленное лицо наместника. «Тебе просто хотелось его крови и не пострадать самому. Но отец змей заботится о своих лучших сыновьях. Сам того не желая, ты даровал моему вождю возможность перерождения, а потому умрешь быстро. Не так» как я собирался убить тебя сначала. Аршалай со стоном перевернулся и на четвереньках пополз прочь от Накха. — Куда? — с недоумением спросил Шалин. — Твой меч припрятан под кроватью. Ты ползешь не туда. Аршалай полз к двери. — Помогите! — еле слышно сипел он. — Кто-нибудь! Шайна передернул от отвращения. «Ну и слезняк! я ты хотел отрубить тебе голову, как ты Данхару, но твоя кровь не стоит того, чтобы пачкать ею железо!» Он вытащил из-за пояса хаташ и накинул наместнику на шею. Аршалай проснулся от холода и долго не мог понять, что вообще происходит, где он и что вокруг, сон или явь. Он лежал на полу собственной спальни, продрогшей насквозь. Горло горело, каждая попытка сглотнуть вызывала боль. В окошке били лучи утреннего солнца, заряя спальню золотистым светом. — Почему не натоплено? Ворочаясь на полу, сердито подумал наместник. «Где Арсури, будь он неладен?» «Святое солнце! Это ж сколько я вчера выпил!» Аршалай сделал попытку позвать слугу, но из горла вырвался лишь хрип. Это уже совсем не напоминало привычное похмелье. «Да что же со мной?» — встревожился наместник. Держась за край постели, он кое-как поднялся на ноги, бросил случайный взгляд на стол и окаменел. На столешнице, словно черная змея, лежала накская удавка-хаттаж. При виде ее Аршалай сразу вспомнил события прошедшей ночи, которые еще миг назад казались ему смутным ужасным сном. «Так это был не сон!» Наместник быстро огляделся. В спальне, кроме него, никого не было. Он метнулся к постели, достал меч, выхватил клинок из ножен. Подкрался к двери, осторожно выглянул наружу. Никого. Ни слуг, ни стражи у дверей. — Все ушли. Все бросили тебя, властитель Бьярмы. Зазвучали у него в ушах слова Шайна. «Так это все правда. Все ушли? Остался лишь Шайн, чтобы отомстить!» Аршалай ощупал горло. «Почему он меня не убил? Помешательство богов? Что-то отвлекло проклятого Накха?» Сжимая меч, наместник начал вспоминать все с самого начала. «Прямо скажем, запомнилось ему немногое, и явь мало отличалась от морока». Аршала еще с вечера был изрядно пьян. Потом Шайн заставил его проглотить какое-то горькое зелье. Вдобавок наместник был до беспамятства напуган, а под конец и вовсе потерял сознание от удушья. Где правда, где предсмертное видение? Сперва Нахха затягивал удавку. Потом отпустил ее. Потом вроде что-то говорил. «Нет!» — встрепенулся Аршалай. — Он с кем-то разговаривал. — Точно. Там был кто-то еще. Он говорил с Шайном. Скрипучий голос показался наместнику знакомым. И вот Накх положил веревку на стол и ушел. — Может, в самом деле боги вмешались? — почти всерьез задумался Аршалай. — Неужто сам и сварха? — Да нет, быть того не может. Уж скорее первородный змей явился, чтобы остановить Накха. Кого бы еще беспрекословно послушался этот выродок? Глаза Аршалая вдруг расширились, руки задрожали. Он зажал ладони рот, чтобы не вскрикнуть. Он понял, кого послушался нак Кто явился ночью в его смертный час и остановил мстителя? А теперь понятно, почему тот голос показался ему знакомым!» Аршалай поднял глаза и обвел взглядом спальню, ощущая непривычное чувство изумленного благоговения. «Донхар, друг мой!» — прошептал он. «Ты пришел и спас меня. Ты велел своему родичу уйти. Я знал, что ты меня не забыл». Взгляд Аршалая продолжал блуждать по стенам спальни, губы что-то бормотали, то ли уговаривая, то ли оправдываясь. Если бы его сейчас увидел Арсури, сразу бы понял, что правитель Бьярма снова видит призрака. Страж севера являлся Аршалаю частенько, и чем дальше, тем чаще. Обычно Аршалаю мерещился его голос — Но порой он и видел Данхара краем глаза в сумерках. Поэтому наместник и начал зимой столько пить. Было слишком страшно оставаться одному вечерами, тем более по ночам. — Друг мой! — бормотал Аршалай. — Раз ты мне помог, значит, ты больше не сердишься. Но вокруг было ясное утро и никаких призраков. Понемногу Аршалай успокоился и даже взбодрился. Ужасы прошедшей ночи отступили, и его охватил душевный подъем. Он, наконец, осознал, что побывал на самой кромке и чудом спасся. Аршалай положил меч на скамью, поискал глазами таз для умывания. Вспомнил, что слуги сбежали. «Эх, как неудобно!» Неужели даже Арсури сбежал? Кстати, надо проверить тайник с казной. А я-то сыпал его милостями, — с обидой подумал наместник. Вот она, человеческая благодарность. Аршалай решительно отогнал обиду. Он не собирался портить себе такое прекрасное утро. Да ну их всех, к хулу огненную топь. Главное, я жив». От этой мысли наместник ощутил голод. Надо бы спуститься в кухню, поискать еды на завтрак и думать, что делать дальше. Явилась новая, непрошенная мысль, изгнанная вслед за первой. Аршалай вышел на висячую сенницу. С хрустом потянулся, оглядел лесные просторы. Голубело небо, снежные шапки измененного языка сияли вдалеке. Утро было ясным, солнечным, прохладным. «Красота-то какая!» — по привычке подумал Аршалай. Опустил взгляд и аж горло перехватило. Глаза правителя широко распахнулись от изумления. Пальцы вцепились в перила. Ворву! Блестела вода! Шумный поток бежал по дну рукотворного ущелья. В первый миг Аршалай обрадовался не весь чему. И тут же мысли заметались. Откуда вода? Неужели начался паводок на Змеевом море? Но почему так рано? Целая сеть каналов поменьше должна была собирать воду, направляя ее в главное русло. Примерно через месяц Аршалай собирался сам поехать туда, чтобы под его руководством были разрушены последние перемычки и открыты створы шлюзов. Неужели кто-то посмел нарушить его приказ? Или паводок в этом году настолько сильный, что воды Змеево моря снесли перемычку и... И тут волосы зашевелились на голове правителя Бьярмы. Вода текла в неверную сторону. Хулова бездна! Почему вода идет не из моря, а к морю? «Откуда она попала в великий ров?» Это было совсем непонятно. Во-первых, ров еще не достроен, а во-вторых, откуда вообще вода? Может, со изминого языка? Но там не было ни одной крупной реки. Все, что там протекало, — мелкие речушки, ручьи. Правда, дикарка Айха рассказывала о каких-то трещинах, разливах, водах, гибели. Но все это было очень далеко отсюда, намного южнее». Там, где раньше пролегала охотничья тропа. И тут Аршалай заметил еще кое-что, отчего ему стало совсем жутко. Вода быстро поднималась. Понемногу нарастал шум. Широкий ручей, бежавший по дну сухого русла, на глазах превращался в бурлящий мутный поток. Пенные волны быстро неслись к северу в сторону Змеево моря, подмывая крепи, унося бревна брошенные тачки. А вот там мелькнуло что-то белое. Еще и еще. «Льдины!» — понял Аршалай. «Да это вода со змеиного языка. Там что-то прорвало. Но что? Разве что те пещеры...» У них огромные озера, но уровень воды в них был невысок. Грохочущий поток поднимался все выше, разливался все шире. Аршалай видел, как обваливаются незакрепленные края рва, как волны выхлёстывают наружу, смывая всё на своем пути. Что я неправильно сделал? Где ошибся в расчетах? Нет-нет, меня тут не достанет». Даже если вода заполнит Великий Ров до краев, она не подмоет крепость. Аршалай не мог отвести взгляда от стремительно несущейся воды. Сам того не желая, он быстро просчитывал скорость подъема паводка и понимал, что худшее впереди. И это худшее настанет очень скоро. Вдалеке, там, где Великий Ров терялся среди еловых лесов, появилось что-то белое. То ли вал, то ли гребень. Словно нечто очень большое приближалось со стороны змеиного языка прямо к гуляй крепости. Аршалай услышал далекий зловещий гул, перекрывающий грохот потока. Ощущение неотвратимой беды охватило правителя. «Что за гул?» Ответ пришел очень быстро. В рвать и теснились, клокотали, пихались синеватые ледяные глыбы. Вода несла их через лес, увлекая за собой валуны землю, выдранной с корнями деревья. «Ледники змеиного языка рушатся!» — обреченно подумал Аршалай. «Мне конец! Всем конец!» У него уже не осталось душевных сил, даже чтобы бояться. Он отвернулся от ужасного зрелища и увидел перед собой Данхара, страж севера. В полном боевом облачении глядел прямо на него, улыбаясь своей жутковатой кривой улыбкой. Срубленная голова вернулась на плечи. «Я за тобой», — произнес он. Наместник на миг замер, потом всплеснул руками и бросился на кху на шею, плача от счастья. — Дорогой друг, как я по тебе скучал! Мне так тебя не хватало! Данхар, ухмыляясь, похлопал его по плечу. «Ну — Ну-ну, полно! Мы больше с тобой не расстанемся. — Давай-ка, обними меня и закрой глаза. аршалай Уткнулся ему в плечо и крепко зажмурился. Поток вырвался из границ рва, заливая лес. Ледяная гора ударила в чистокол, разнося его по бревнушку. Очень скоро на месте гуляй крепости не осталось ничего, кроме погибающего леса и бушующего моря.